Как репортер уголовной хроники и военный корреспондент, он привык к опасностям. Но сейчас, первый раз в жизни, он почувствовал, что у него сжимается сердце от страха за другого. Впервые он ощутил свою уязвимость из-за того, что существует человек, который ему настолько дорог. От этой мысли на душе у него потеплело, и в то же время его охватил настоящий ужас. Что же до покровительственного приглашения Броуди, то Квиллер склонялся к тому, чтобы проигнорировать его. Он знал многих членов этого клуба и добрую сотню раз проходил мимо него, трехэтажного дома, выстроенного в стиле маленькой бастилии, но никогда не переступал порога. По правде говоря, ему было любопытно посмотреть, что такое шотландская ночь, но он мог бы спокойно обойтись и без нее. Его раздражала непрошибаемость Броди, и что хорошего могли подать к столу в подобном месте. В таком настроении он вернулся к себе, решив разморозить какую-нибудь еду, лежащую в холодильнике. Сеансы, как всегда, встретили его у дверей и последовали за ним в кухню, где многозначительно уставились на свои пустые миски. Хорошо зная, чьи интересы в его доме необходимо соблюдать в первую очередь, Квилев, перед тем, как проверить автоответчик и переодеться в спортивный костюм, открыл им банку с цыпленком без костей. А потом это произошло снова. Он поднимался на второй этаж, когда Куко бросился на него. Правда, на этот раз, услышав топот лап по пандусу, Квиллер успел подготовиться, прежде чем сильное тельце обрушится на его ноги. — Что, черт побери, ты пытаешься мне сообщить? — настойчиво спросил он, в то время как Коко поднялся, покачал головой и облизал левое плечо. У Коко уже бывали в прошлом необъяснимые выходки, если Квиллер принимал неправильное решение или шел по ложному следу. Но чем бы Коко не руководствовался сейчас, бросившись на него... Приглашение Броуди вдруг предстало перед Квиллером в другом свете, и он поднялся по пандусу не для переодевания в спортивный костюм, а затем, чтобы принять душ и одеться для шотландской ночи. Он отправился в клуб на Мейн-стрит и, выходя из машины, увидел, что со всех сторон туда стекаются мужчины в шотландских юбках или клетчатых штанах шотландских горцев. У входа его приветствовал огромный Венел МакВенел, проявивший себя во время путешествия по Шотландии знатоком истории и географии выраженных математически, в цифрах. Он казался еще больше в плессированной шотландской юбке, с кожаной сумкой мехом наружу, в подвязках, украшенных кисточками и в грубых башмаках. — Энди велел мне дождаться вас, — сказал большой маг. — Он наверху, настраивает свою волынку. — Только не говорите, что я ее так называю, — прибавил он потому, что использовал шотландское название этого инструмента, звучащее несколько неприлично. Они вошли в вестибюль. Среди мужчин, одетых в национальную одежду жителей Хайленда, Квиллер в своем обычном костюме и при галстуке смотрелся белой вороной. Однако он был известным общественным деятелем в Пикоксе, и его встретили приветливо. — Вы шотландец? — спрашивали его. — Откуда взялась буква «В» в вашей фамилии? — Девичья фамилия моей матери Макинтош, — объяснил он. — По-моему, семья ее отца приехала с Шетландских островов, а со стороны отца у меня датские корни. Со стен вестибюля свешивались яркие знамена разных кланов, представлявшие собой, как объяснил Маквенелл, копии боевых знамен, сожженных после поражения под колоденом. «Цвета какого клана вы носите?» — спросил его Квиллер. «Макдональда и Слита. Маквенеллы имеют некоторое отношение к этому клану, а моей жене нравится красный цвет. Почему бы вам, Квилл, не заказать себе юбку тех цветов, что носили Макинтоши?» «Для этого я еще не созрел» но уже всерьез заинтересовался историей Макинтошей. Двенадцатью веками политических скандалов, наследственной вражды, сражений, измен, отравлений, виселиц, политических убийств, жестокой месте. Удивительно, что какие-то Макинтоши до сих пор существуют. По сигналу все отправились наверх в большой просторный зал, украшенный старинным оружием. Шесть круглых столов, рассчитанных на десять человек каждый, были накрыты для обеда. У обеденных приборов лежали программки с перечислением мероприятий и подаваемых блюд. Картошка с репой, салаты, чая, песочного печенья и небольшой выпивки для провозглашения тостов. — Мы с вами сядем вот здесь и займем место для Энди, — сказал большой маг, придвигая еще один стул к столу. — Энди предстоит еще играть на волынке. Разглядывая старинное оружие на стенах, Квиллер заметил. — Интересно, известно ли ФБР про ваш оружейный арсенал? Вы могли бы запросто развязать войну с логмастером. Это наш собственный музей, — заявил его хозяин. — Я его регистратор. Здесь двадцать семь палашей, 45 шотландских кинжалов, 12 сабель шотландских горцев, семь эфесов, 14 круглых кожаных щитов, 12 пистолетов, 21 мушкет и 30 штуков. Все надлежащим образом каталогизировано. Квиллер вежливо осведомился о здоровье жены собеседника. — Откровенно говоря, ей не стоило отправляться в путешествие. — Лучше бы сидела дома и смотрела всякие ужасы по телевизору, — сказал Маквенал. Правда, я много фотографировал во время поездки, и она теперь с удовольствием вклеивает фотографии в альбомы и делает подписи к ним. — А вы? — Продержались до самого конца? — Только до Эдинбурга. Но я бы хотел когда-нибудь вернуться в Шотландию вновь вместе с Полли. Мы провели пару дней в Олдрике, перед тем, как улететь домой. Я оставил жену в отеле, а сам пошел фотографировать город. В Эдинбурге есть несколько хороших мест, откуда на город можно посмотреть с высоты птичьего полета. Я поднялся на 287 ступенек до верхней площадки одного монумента. Там есть крепость высотой 400 футов, а высота кресла Артура — 822 фута. Странное название для холма, но у шатландцев встречается не такое. Что вы скажете, положим, о Миксти или Уити Уоти? Только не спрашивайте меня, что это значит. В отсутствие супруги большой маг разговорился и готов был приводить статистические данные о чем угодно. Где сожгли на костре 300 ведьм и кто умер от 56 колотых ран, но его речь прервали жалобные завывания волынки. Голоса постепенно стихли. Двойные двери распахнулись, и появилась торжественная процессия во главе с шефом полиции Броуди. Броуди и так был крупным мужчиной, но сейчас в национальной шотландской одежде, высокой шапочке с перьями, ярко-красном камзоле, С кожаной сумкой мехом наружу и в белых коротких гетрах он казался настоящим великаном. Эндрю торжественно и медленно заиграл шотландскую славу, и от пронзительных звуков волынки в жилах квиллера взыграла кровь Макинтошей. За волынщиком шел барабанщик, а следом за ним семь молодых людей в юбках и белых рубашках с подносами в руках. На первом подносе лежала горка чего-то гладкого и серого — Хагис. На шести остальных стояла по бутылке виски. Процессия дважды обошла комнату, и бутылка виски появилась на каждом столе. После чего распорядитель словами Роберта Бернса обратился к королю пудингов, за который все выпили, затем пудинг разрезали и разложили по тарелкам. И участники процессии, сделав еще один круг по залу, торжественно удалились под веселую мелодию шотландского танца. Броуди вернулся уже без волынки и шляпы и присоединился к Маквенлу и Квиллеру. — Отлично, дружище! — сказал ему Квиллер. Когда Броуди играет на волынке, даже макинтоши тоши бегают по спине мурашки. У тебя очень выразительный инструмент. — Это старинная волынка с серебром и слоновой костью. — Таких больше не делают, — похвастался Броуди. — Я волынщик седьмом поколении. Когда-то это считалось в Хайленде благородным занятием. У вождя каждого клана был свой волынщик, сопровождавший его всюду, даже на поле битвы. Пронзительные звуки волынок поднимали кланы в атаку и вселяли ужас во врагов. По крайней мере, так задумывалась. Слушай, Энди, ты не состоишь в расцвете со знаменитым эдинбургским преступником? — поинтересовался большой маг во время трапезы. — Я видел то место, где в 1788 году его повесили. — Обманщик Броуди? — Ну, я признаю, что обладаю его чувством юмора и стальными нервами, но он не был волынщиком. На этой неделе жизнь на Гудвинтер-бульваре била ключом из-за телевизионных съемок и толпы, пришедшей на показ перед распродажей. Вернула в сегодняшний день Квиллер. «Завтра людей будет еще больше», — мрачно предсказал Броуди. «Почему распродажа производится прямо в доме?» «Если вещи увозят на аукцион, возникает масса возможностей обмануть клиента. Я не говорю, что Фокси Фред мошенник, но что доктор Мелинда не промах — это факт. Я всегда отдавал должное этой девушке. Энди, расскажи мне об ограблениях в Перпл-Пойнте». Когда я переехал сюда, никаких краж со взломом и в помине не было, но с развитием туризма картина меняется. В том, что произошло в Перпл-Пойнте, нельзя винить туристов. Это дело рук местных, скорее всего, подростков, которые знали, куда лезть, и знали, что в сентябре эти коттеджи пустуют всю неделю, за исключением выходных. Кроме того, и добыча не так уж и велика. Грабитель-профессионал из центра подогнал бы к коттеджу фургоны и погрузил бы в них все, что можно было бы вытащить. А эти что взяли? Всякую электронику, фотоаппараты, бинокли. Одним словом, мальчишки. Распорядитель постучал по столу, требуя внимания, и объявил, что пора переходить к серьезному делу провозглашению тостов. Присутствующие воздали должное Уильяму Олису, мятежнику и первому герою в борьбе Шотландии за независимость. Маквенл сказал к Виллеру. Он был огромного роста и носил саблю длиной 5 футов и 4 дюйма. Потом участники обеда провозгласили тосты в память Роберта Бернса, Марии Стюарт, красавца принца Чарли, Флоры Макдональд, сэра Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона, причем реакция присутствующих от тоста к тосту становилась все более бурной. Квеллер пил холодный чай, прочие потягивали виски. Вечер закончился стихами Роберта Бернса, который прочел владелец магазина для мужчин, и исполнение всеми присутствующими песни у Кэти Берди был нежный голосок исполнением страстно громким, благодаря виски За этим последовало на удивление трезвое исполнение доброго старого времени, после чего Броуди сказал Квиллеру «Иди на кухню. Я велел парню из обслуживающего персонала припрятать немного пудинга для твоего сообразительного кота». Многие из участников вечера не спешили уходить, но Квиллер поблагодарил хозяина и отправился домой, увозя завернутый в фольгу трофей. Когда он подъехал к Амбару, уже сработал часовой механизм. Инду был освещен, и снаружи, и внутри. «Вкусненькая!» — крикнул он, входя через заднюю дверь. Его грохочущий голос разнесся по всем трем этажам и чердаку. Сиамцы, примчавшись с разных сторон, столкнулись лбами, встряхнулись и последовали за хозяином, чтобы впервые в жизни отведать Хагис. Пока Квиллер наблюдал, как его ребятки с восторгом уплетают национальное блюдо шотландцев, ему пришла в голову мысль, немедленно приведшая его в ярость. Не по этой ли причине Куку заставлял его пойти на вечеринку? Это объяснение казалось слишком уж притянутым за уши. Нет, скорее всего, Куко пытался сообщить нечто важное. Квиллер спрашивал себя, не иду ли я по ложному следу, не подозреваю ли невинного человека, неужели мои подозрения совершенно беспочвены? И, наконец, он задал себе вопрос, неужели все обстоит совсем не так? Он стал думать о реакции Куко на голос Мелинды при прослушивании магнитофонной записи, о слизывании эмульсии с фотографий, на которых она была изображена, о его ощутинившейся шерсти, когда она позвонила по телефону, о его враждебности к Квиллеру после того, как тот провел с ней всего пару минут на репетиции. Может быть, эти звуки и запахи напоминали Куко о его давнишней неприязни к ней? И, возможно, он хотел раскрыть Квиллеру глаза на что-то предосудительное, на ложь? на скрытую опасность, на позорную тайну, на грубую ошибку. Дойдя в своих рассуждениях до этого места, Квиллер осмелился спросить себя, а не допустила ли Мелинда ошибку, выписывая Ирме лекарства? Ведь если так, то именно она, а не водитель автобуса, несет ответственность за сердечный приступ, стоивший Ирме жизни.